и люди стали смотреть на меня так, будто у меня две головы». «Не без кокетства», — сказала однажды Мэрилин Монро. В этом смысле как нельзя более выигрышным смотрелось изобретение канадской фирмы «Канадель». В 1964 году увидел свет бюстгальтер «Вандербра». Отныне дамы, обделенные природой, могли почувствовать себя роковыми обольстительницами. В-образная форма чудесного лифчика сближала груди и поднимала их на головокружительную высоту. В отличие от классического бюстгальтера, состоящего из 20 деталей, в «Вандербра» их было 42. Правда, при создании «Вандербра» модельеры пренебрегли такой важной деталью, как внешний вид, сделав основной акцент на функциональности. облаченный в вандербра бюст, прекрасно смотрелся под платьем, однако канадский бюстгальтер был напрочь лишён эстетики. В общем, в Европе канадское изобретение не пошло. Здесь, в теплом климате, женщины значительно чаще, чем в Канаде, носили открытые платья, да и мужчины взыскательнее относились к женскому нижнему белью. Ведь в 70-х прославленные дома моды Ив Сен-Лоран, Версачи, Гуччи начали выпускать бельевые коллекции. Бюстгальтер постепенно оброс кружевами и ленточками и стал не просто нижним бельем, а атрибутом роскошного образа жизни». В США эта революция началась лишь в 1981 году, когда был отменен запрет на рекламу нижнего белья. Страницы модных журналов моментально заполнили полуобнаженные томные красавицы, причем, как правило, в обнимку с партнером. Мировая премьера обновленной «Вандербра» состоялась в 1994 году, когда в европейских столицах появились портреты Евы херциговой в «Неклеже», с лозунгом «Смотри мне в глаза». «В глаза, я сказала». Но на этот раз у бюстгальтера появились настоящие враги. Дорожная полиция тафиндо Копенгагена требовала снять плакаты и тем самым спасти жизнь тысячам автомобилистов, которые слишком буквально воспринимали призыв фотомодели. История бюстгальтера в Японии еще более извилиста, чем в Европе. Долгое время бюстгальтер был там такой же экзотикой, как и в Европе – кимоно. В стране чайных церемоний женская одежда по традиции не предусматривала даже намека на наличие груди. Однако в 1964 году немецкая фирма «Триумф» решила разрушить эту традицию и попытать счастье на японском рынке. «Ты с ума сошел», — говорили шефу Триумфа, Гюнтеру, Шписхоферу, коллеги. «У японок нет груди». Первые лет двадцать дело практически не двигалось с мертвой точки. За год в стране восходящего солнца расходилось всего несколько тысяч бюстгальтеров. Перелом наступил в 1984-м. То ли сделал свое дело американский кинематограф, целиком построенный на идее... Биг Тити, большой груди. То ли японкам пришелся по вкусу один из главных предметов женской самоидентификации. Ну и сегодня там продается 40 миллионов бюстгальтеров в год. А фотомодель Кейко Тонака, рост 1 метр 55 сантиметров, размер груди минус 1, чирикает в рекламном ролике «Триумфа». «Я так счастлива, так счастлива, что у меня есть бюстгальтер». Последний хит лифчиковой инженерии. Конструкция Эрбра, представленная недавно широкой публике Адрианой Склинариковой. К бюстгальтеру прилагается изящный насосик, который подает воздух в надувные чашечки, так что обладательница Эбра... может хоть 10 раз на день изменять объем груди. Впрочем, мужчины восприняли эту новинку неоднозначно. Многие считают, что стали жертвой самого настоящего надувательства. Глава 4 Знак Луны. Женская прокладка напоминает о неслучайности нашей Вселенной. Бог творя мир оставил нам тайные и явные знаки своего промысла. На тайные знаки человек натыкается после упорного труда.